Алёшка, всё мык, да мык, на, Господи, кто это, крадучись, как вор от болота к Варухиному дому пробирается, а то он, Мишка, к дому сзади подобрался, глазами зырк-зырк, да на угол, а та уж его ждёт, дверь застворила, а сама вся в белом. Вот честрасти-то какие! Да ведь он на сене, Эльгии, Мишка-то, на пожне, не святой дух по воздуху не летает. А сивка-то, бурк, на что? Так это он на конике. Шесть верст туда, да шесть обрат. О, Господи! Тот, та сука, блудливый и кожиный день, выряжается, как на праздник. А праздник у ей есть, как не праздник. Парнь таков зауздала. Да, было чему девица. Еще все шагали в военные упряжки. Ещё голодали, работали на износ. Ещё нет, нет, да и похоронные залетали в Пикашино. А тут двое, словно взбунтовавши село лошади, сломали оглобли и понесли слоня голову. Из-за этими пересудами, неумолкавшими всё лето в Пикашине, как-то даже мало внимания обратили и на новую войну с Японией. Повздыхали, поплакали те, у кого еще было кого ждать, а остальные с языка не спускали Варвару и Мишку. Анна Пряслина, такая уж материнская участь, узнала об этой беде последней. Она дожиналась бабами в поле за болотом, когда вдруг у Керья, посмеиваясь, сказала... «Невестушку твою сегодня видела!» «Ну и как баска у меня невестушка!» Тем же игривым тоном ответила Анна, «потому что догадывалась о ком, — говорит Лукерья, — «а Раечке, Федор Капитоновича, сохнет Раечка по мишке!» «Это она сама замечала, и бабы говорили ей!» Лукерья опять усмехнулась и сказала, «Да уж чего-чего, красоты твоей невестушки не занимать!» «А я жонки не с колешеньки не сужу, Варвару!» Заговорила Матрена, «Баба, молодая, на хлебном месте, а где они, мужики-то?» У Анны почернело в глазах. Резкая боль обожгла руку. К ней кинулись жонки, помогли перевязать порезанный серпом палец. «Анюш, Анюш, да ты разве не знала?» «О, нет!» Она знала, давно знала, что-то неладное творится с парнем. С той самой поры знала, когда он, пьяный, в обнимку с Варварой пошёл в верхний конец деревни. Всю ноченьку тогда она не сомкнула глаз, и сердце у неё так тосковало, будто пожар подбирается к их дому, а там, на синельги, куда она смотрела, Разве не просыпалась она по ночам, да не прислушивалась к его шагам? Вот бы и остановить его тогда, опомнись, парень. А она радовалась, думала, что Мишка опять где-то тайком от людей подкашивает сено для звездони. Жонки примолкли. Сухо потрескивала солома под серпами. Каждая, раздевшись до рубахи, гнала свою полоску и... Она гнала, гнала всеми силами, сдерживая рвущийся из пересохшего горла крик. Господи, твердила она про себя. За что ж ей ещё такое наказание? Сколько ей ещё будет добасить жизнь? Разве мало того, что война отняла у неё Иоанна? Страшно подумать, что она перенесла за эти годы. Люди воевали с врагом, с немцем, говорили выстоять. А у нее один был враг, который ни минуты не давал ей передышки. Нужда, голод, и она тоже выстояла, сохранила ребят, и вырос Мишка. Есть на кого опереться в семье. А что, что теперь будет? Шесть пар умоляющих глаз смотрели на него. Матери, Лизка, Петька и Гришка, Татьянка, Федька. Да, и Федька. Когда ветер против семьи, тут Федька не на особицу. Тут он заодно со всеми. Шесть пар глаз смотрели на него с крыльца, заклинали, вернись, не ходи. Да не будет, по-вашему, довольно. И выйди из-за улка. Михаил на виду у них повернул в верхний конец деревни и по деревне пошёл. Снова не тая ос, открыто, потому что не было больше смысла таиться от людей, потому что вся деревня теперь знала про скандал, который разразился у них на улице. Мать прибежала с поля, вся трясётся, задыхается, слова сказать не может. «Мати, мати, что случилось? А, рожа бесстыжая, что случилось? На этот отец тебя ростил, да у него б кости в земле перевернулись, кабы узнал. А тут как на грех на улице, против их дома, показалась Варвара. С работы домой шла, мать на нее. «Сука, тварь поганая, блудница!» За матерью Лиска ребята, волчины и стаи налетели на Варвару. Но он, конечно, не допустил до свалки. Схватил хворостину, одного огрел, другого привел в чувство. И вот после такого позорища матери и Лиска завели другую пластинку, слезами стали давить. «Миша, Миша, пожалей нас! Миша, Миша, что ты делаешь?» «А что он делает? Что?» Может, он лишний кусок хлеба съел от них тайком? Может, за три года работы в лесу костюм завел себе? А мог бы! Висел в ларьке триковый костюм в белую полоску, а он не взял его. Он о Лиске подумал. Потому что тогда бы Лиска осталась без ботинок. Забыли про это? Не помните? А Егорша уехал на курсы трактористов. Не мог бы он тоже? Из-за кого остался дома? Нет. Погодите, рано вам учить меня, рано! Этой мать и отцом не угоряй. Отец меня ростил, это верно, а кто твою ораву ростит? Ах, как хорошо! Не то я сойти по деревне. Да, смотрите, к ней, к Варваре, идет Мишка. Ну и что? Эй, Василиса, чего отвернулась? Стыд достала святоша. А ты, Аграфен, чего глаза вылупила? Знаю, знаю твои палатки, сейчас побежишь бренчать от дома к дому, ну и бренчи и на здоровье, валяй. Было еще довольно светло, ни одного огонька на деревне, а Варвара запалила лампу со стеклом. Как прожектор из окна бьет, правильно, так и надо, и катитесь все к дьяволу. Трофим Лобанов, тюковший топором под навесом у своего дома, привстал, когда он подошел к варвариной калитке. Тоже любопытно, а он ничего. Хлопнул калиткой и топнул с богами по мосткам. Смотри, смотри! Старый хрен! И первый раз не ползком, не на четвереньках, а как мужчина с распрямленной спиной поднялся на кольцо. Но кто бы мог подумать, что Варвара не одна дома? А натки действительно была не одна, с Анисьей Лабановой. И Михаил не то, что простерялся, а всё-таки поёжился, встретившись с той глазами, вернее, почувствовал себя так, будто его ноги швом выстрелили на показ. Он сказал: "Шёл мимо, давай, думаю, на гонёк". Варвара бегло и презрительно посмотрела на него и хмыкнула. А когда вышла Анисия, скорым шёпотом лажгла: "Ты зачем пришёл?" Она любила вот так его огарошить. Михаил прошёл к столу. Хотел было убавить фитиль в лампе, к чему такой огонь, но Варвара раздражённо шикнула: "Не тронь. Хочу он тебя осмотреть." Он пожал плечами. Ты у матери ты спросился, куда пошёл? Алай, зачела. Я говорю, у матери ты спросился, куда пошёл? Не слыхал, что она кричала? Ах, бедненький, ах, ребёночек, едва ли шваруха совратила. Осмотрела она, как этот ребёночек кости ворухи выворачивал. Михаил смущённо хотнул, а чего и упрямилась «Кто упрямился? Кто? Не я же. А кто не я-то? Ну кто? Ты? А у этого ты есть имя. Есть? Нет, кавалер. Вся лето к бабе уходила, а спросить, как зовут, а не сказать?» «Это верно. Он избегал называть ее по имени. Варвара как-то не то. Варя тоже язык не поворачивается». Да разве обязательно все это? Обходилась же она до сих пор без этих телячьих нежностей. Подумаешь, распсиховалась. Слушай побольше, матерь, она в своей дурости нас скажет. Мне скоро проходу не будет. Все пальцем показывают, и не то, что люди кусты-то придивились. Чему придивились? А тому, что с тобой с молкососом связалась. Опять-то про года. Гада, между прочим, у деда Матюхи в Задёрье, подходящий девяносто второй, говорят, пошёл, перестань сам при время хахоньки строить. Он ни черта не понимал, чего ей надо, из-за чего вся эта муть? Из-за сегодняшней перепалки с матерью, из-за того, что бабы на каждом углу судачит. Он 3 дня не был в этом доме. 3 дня не жил. а задыхался, как рыба, брошенная на берег. И вот тут она, рядом, только руку протянуть, и он чует запах ее жаркого тела, видит ее губы. Люди будто сговорились сегодня. Кто-то опять зашаркал ногами на крыльце. Анфиса Петровна. Вошла, посмотрела на Варвару, посмотрела на него, усмехнулась. Какие тут у тебя дела здесь завелись, Михаил? Раньше по вечерам я тут тебя не видала. Какие? Михаил понял, сразу понял, что Анфиса Петровна не спроста зашла к Варваре. Что она всё знает. Ещё он понял, что он должен сейчас сделать что-то такое, чтобы Расе навсегда отбила у людей охоту вмешиваться в их дела. Сумасшедшая мысль пришла ему в голову. Он глянул прямо в лицо Анфисе Петровне и не сказал, а выпалил: "Мы жениться будем, ясно?" И не дав ей опомниться, крикнул: "А что, разрешение у тебя спрашивать?" Санфиса Петровна не удивилась, не закатила глаза на лоб. Она, казалось, заранее знала, что он скажет, но Варвара, почему Варвара молчит? Еще на той неделе, выпуская его рано утром из своего дома, она говорила, жадно припадая к нему, «Ох, Мишка, Мишка, каб моя воля ни в жизнь бы не отпустила тебя, так в чем же дело? Давай, возьмем волю». Наконец Анфиса Петровна разжала свои сухие и ещё стенакостные страдады, запёкшиеся губы. Так вот, что я тебе скажу, жених. В лес ехать надо. Мне. В лес. Да. Вот как? А с месяц назад что ты говорила? Ты Каиль бригадиром будешь, говорила, говорила. А теперь вижу, слишком голова горячая. У пня Остудить не мешает. Ты меня пнем не стращай. Я с четырнадцати лет у пня. А на это сна выкуси, не поеду. Поедешь. Своей волей не поедешь. По суду отправим. Меня по суду. Это меня-то? Так вот как ты. «Михаил, чем тебя и отблагодарить? Михаил, в пояс принародно кланялась!» А сейчас в суд Михаила. «Из-под нагана влез!» Ненависть слепая, безрассудная ненависть захлестнула его. Он шагнул к Анфисе Петровне до хруста, до боли, сжал пальцы в кулаки. «Я-то знаю, с кем ты это придумала!» Знаю, мать прибежала, да, спаси, Анфиса Петровна, да, а я вот возьму, да, к такой матери и Анфису Петровну и матерь всех. Миша, Миша, нету больше Миши, нету.